После неудачного начала дела пошли лучше, но все же мне, когда я сочиняю, удобнее писать самой, либо от руки, либо на машинке. Удивительно, когда слышишь свой голос, становишься неуверенной и не можешь толково выразить свою мысль. Только лет пять-шесть спустя, сломав правую руку, я научилась пользоваться диктофоном и постепенно привыкла к звучанию собственного голоса. Неудобство магнитофона или диктофона, однако, состоит в том, что они приучают к многословию. Вес сомнений. Усилия, которые тратишь, когда пишешь на машинке или от руки, заставляли меня быть экономнее в языке. Автору детективных рассказов это, уверен, особенно необходимо. Читатель не желает, чтобы одно и то же ему разжевывали по 3-4 раза. А когда наговариваешь текст на диктофон... Возникает искушение сказать и так, и эдак, и то же самое, но разными словами. Конечно, потом можно все сократить, но это раздражает и нарушает плавное течение мысли. И все-таки человек – создание ленивое. Он не станет писать больше, чем необходимо, чтобы выразить свою мысль. Конечно, существует свой объем для каждого жанра. Я лично думаю, что самый подходящий объем для детектива – 50 тысяч слов. Многие издатели считают, что этого мало. Быть может, и читатель чувствует себя обделенным, получив за свои деньги всего 50 тысяч слов. 60-70 тысяч его больше бы устроили. Но если книга длиннее, при чтении возникает желание ее подсократить. Для рассказов в жанре триллера оптимальный объем 20 тысяч слов. К сожалению, спрос на рассказы такого объема падает все ниже. Авторам за них мало платят. Они понимают, что выгоднее писать более длинные вещи. Вот растягивают рассказ в целый роман. Техника короткого рассказа, полагаю, вообще не подходит детективному жанру. Триллеру еще куда ни шло. Но детективу нет. Рассказы мистера Форчуна о Х.С. Бейли с этой точки зрения, были хороши, потому что они длиннее обычного журнального рассказа. К тому времени Эдмунд Корк свел меня с новым издателем, Уильямом Коллинзом, с которым я продолжаю сотрудничать по сей день. Первая предложенная ему мной книга «Убийство Роджера Экрейда» была гораздо удачнее всего, что я написала до той поры. Ее и теперь еще помнят и цитируют. Мне удалось найти тогда отличный ход, чем я в какой-то мере обязана своему зятю Джеймсу. За несколько лет до того, прочтя какой-то детектив, он раздраженно бросил. В нынешних детективах почти все оказываются преступниками, даже сыщики. Хотела бы я посмотреть, как из Ватсона можно сделать преступника? Мысль показалась мне забавной, и я часто возвращалась к ней. Затем похожую идею высказал лорд Луи Маунтбаттен. Он написал мне письмо с предложением сочинить рассказ от первого лица, которая и окажется убийцей. Письмо пришло, когда я серьезно болела, и по сей день я не уверена, что ответила на него. Но идея мне понравилась, и я долго размышляла над ней. Разумеется, осуществить ее было нелегко. Я подумывала о том, чтобы сделать убийцей Гастингса. Но без обмана придумать такой сюжет трудно. Конечно, многие считают, что и убийство Роджера Экрейда – надувательство. Но если они внимательно прочтут роман, им придется признать, что они не правы. Небольшие временные несовпадения, которые здесь неизбежны, аккуратно упрятаны в двусмысленные фразы. Доктор Шепард, делая записи, как бы сам находит удовольствие в том, чтобы писать только правду, но не всю правду.